Развеселись, в плен не поймать ручья, зато ласкает беглая струя. Нет в женщинах и в жизни постоянства, зато бывает очередь твоя.